Глава 35. 30 секунд иногда могут длиться очень долго. Достаточно, чтобы совершилось чудо или революция. И однажды 30 секунд перевернули жизнь Барни и Валенсии Снейт. Как-то июньским вечером они отправились прокатиться по озеру на моторной лодке. Врывачив часок в маленьком заливе, оставили там лодку и пошли пешком через лес в Порт-Лоуренс до которого было около двух миль. Там Валенсия немного побродила по магазинам и купила себе пару удобных туфель. На прогулку она надела симпатичные лаковые туфельки на довольно высоких тонких каблуках, потому что старые внезапно и полностью пришли в негодность. Эту красивую пару она приобрела зимой в дурашливом порыве хоть раз в жизни решиться на экстравагантную покупку. Иногда по вечерам она разгуливала на каблуках в Голубом замке, но в тот вечер впервые надела на прогулку. Идти в них по лесу было совсем непросто, и барни милосердно над ней подтрунивал. Но, несмотря на все мучения, Валенсия втайне радовалась тому, как славно смотрятся в этих милых легкомысленных туфельках ее тонкие лодыжки и высокий подъем. Солнце уже повисло над верхушками сосен, когда они с Барни покинули порт Лоуренс. Лес довольно близко подступал к городу с севера. И всякий раз, как Валенсия покидала порт, ее преследовало впечатление, будто она попадает вдруг из одного мира в другой, из реальности в сказку, так стремительно сосны, выстроившиеся рядами, словно закрывали ворота в город. В полутора милях от Порт-Лоуренса находилась небольшая железнодорожная станция с маленьким вокзальным зданием, в этот час пустынное. Отправление или прибытие местного поезда не ожидалось. Вокруг не было ни души, когда барни и валенсия вышли из леса. Железнодорожная колея, сворачивающая налево, скрывалась из виду, но над верхушками деревьев тянулся перышками дым, предупреждая приближение. приближении проходящего поезда. Рельсы вибрировали от его грохота, когда Барни перебирался через стрелку. Валенсия шла за ним следом, отставая на несколько шагов, потому что собирала колокольчики, росшие вдоль узкой звилистой тропинки. Времени, чтобы пересечь пути, прежде чем появится поезд, было вполне достаточно. Она рассеянно ступила на рельс. Она не могла объяснить, как это произошло. Следующие 30 секунд навсегда остались в ее памяти хаотичным кошмаром, в котором она пережила тысячу огонь. Каблук ее красивой и дурацкой туфельки застрял в зазоре стрелки. Она никак не могла вытащить его. «Барни! Барни!» — в панике крикнула она. Барни обернулся, увидел, что произошло, разглядел ее посеревшее лицо и рванул к ней. Он пытался освободить ее ногу от цепкой хватки, тщетно. В этот момент из-за поворота появился поезд, мчавшийся прямо на них. «Уходи, уходи скорее, ты погибнешь, Барни!» — кричала Валенсия, пытаясь оттолкнуть его. Барни упал на колени, бледный, как призрак, яростно пытаясь разорвать завязку ее туфли. Узел не поддавался его дрожащим пальцам. Он выхватил из кармана нож и начал кромсать тесемки. Валенсия все еще отчаянно пыталась оттолкнуть его. Одна мысль билась в ней, барни может погибнуть. Она совсем не думала, что опасность грозит и ей. «Барни, уходи, уходи, ради бога, уходи!» Ни за что процедил он сквозь зубы и отчаянно рванул завязку. Когда поезд загрохотал по кривой, барни отпрыгнул и вызволил из ловушки Валенсию, освободив ее от оставшейся в тисках туфли. Пара ветра, отпромчавшегося мимо состава, сделал ледяным пот, что катился по его лицу. «Слава Богу!» — выдохнул он. Несколько секунд они стояли, тупо и дико уставшие друг на друга, побледневшие и дрожащие. Затем добрались до скамейки в конце станционного здания и рухнули на нее. Барни закрыл лицо руками, не вымолвив ни слова. Валенсия села, глядя невидящими глазами прямо перед собой на сосновый лес, пни на просеке, длинные блестящие рельсы. Одна мысль стучала в ее ошеломленном мозгу, мысль, которая, казалось, могла испепелить его, как в пламени мог бы сжечь ее тело. Доктор Тренн сказал год назад, что не нее тяжелая форма сердечного недуга, и сильное волнение может стать фатальным. Если так, почему она не умерла прямо сейчас, в этот миг? Только что за полминуты она испытала волнение, равное по силе и напряжению в сумме всех жизненных волнений большинства людей. И не умерла. Ей ни на йоту не стало хуже. Не считая легкой дрожи в коленях, какая могла возникнуть у любого человека, до учащенного сердцебиения, опять-таки вполне обычного для многих, ничего более. Почему? Возможно ли, что доктор Трент ошибся? Полян задрожала. Холод, словно от порыва ледяного ветра, пробрал ее до костей. Она посмотрела на барни, сгорбившегося рядом. Его молчание было весьма красноречивым. Не пришла ли ему в голову та же самая мысль? Не столкнулся ли он лицом к лицу с ужасным подозрением, что связал себя брачными узами не на месяц или год, но навсегда? Угодил в ловушку, поставленную женщиной, которую он не любил, и которая навязалась ему путем уловок и лжи. Ленси стала дурна от подобной мысли. Этого не могло быть. Это было бы слишком жестоко, дьявольски жестоко. Доктор Трент не мог ошибиться, это невозможно. Он один из лучших специалистов по сердечным болезням во всей провинции Онтарио. Она заглупила, перенервничав после недавнего кошмара и вспомнились те страшные приступы боли, что у нее бывали. Что это как не доказательство, что с ее сердцем все обстоит не лучшим образом? Однако приступов не было вот уже почти три месяца. Почему? Барни встряхнулся, встал, не глядя на Валенсию, небрежно бросил. «Полагаю, нам лучше идти. Солнце садится. Ты как, в силах дойти?» «Думаю, да», — пробормотала она. Барни перешел к просеку и подобрал брошенный в спешке сверток с ее новыми удобными туфлями. Пока она доставала их, обувалась, он стоял к ней спиной, глядя куда-то сквозь сосны. Они молча двинулись по тенистой тропе к озеру. В молчании барни вывел моторку в закатную мистерию мистевиса. В молчании они проплыли мимо лохматых мысов через коралловые бухты и серебристые реки, где вверх и вниз в вечерней заре скользили лодки. Омолчание миновали коттеджи, откуда доносились музыка и смех, и достигли причала под голубым замком. Валенсия поднялась по каменным ступенькам, вошла в дом. Рухнув на первый попавшийся стул, она уставилась в окно. Ни радостные мурлыканьи довольного везунчика, ни испепеляющие взгляды банжу, возмущенного узурпации его стула, не возымели никакого действия. Барни вошел несколько минут спустя, Он не приблизился к ней, но остановился у нее за спиной и тихо спросил, не чувствует ли она себя хуже после всего случившегося. Аленси отдала бы год своего счастья за возможность сказать «да», не кривя душой. «Нет», тихо», — тихо ответила она. Варни ушел в комнату синей бороды и закрыл за собой дверь. Аленси слышала, как он ходит из угла в угол, чего за ним никогда не водилось. А всего лишь час назад Она была так счастлива.